Разумеется, многие из этих экспериментов на себе, проведенных с целью исследования эпидемий, закончились бесполезными жертвами. Но это не умаляет мужество и самопожертвования врачей, ставивших под угрозу своей жизни в надежде на положительный исход, на успех. Вирусные резаболевания, рак. Чтобы ответить на этот вопрос польский врач Клара Фонти, практиковавший в Италии и предполагавший, что рак вызывается вирусом, предприняла опыт на себе, не давший, однако, результата. Этот вопрос, имеющий бесспорно огромное значение, уже издавна занимает врачей. Многие исследователи отвергают вирусную теорию и признают лишь канцерогенные факторы. Другие, напротив, верят в вирусы рака, И в качестве доказательства ссылаются на опыты с животными. При этом им отлично известно, что не каждый опыт с животными может быть перенесен на человека. Мыши, например, легко заболевают раком молочной железы. С помощью близкородственного разведения можно вывести чистые линии этих животных, наследственные признаки которых совершенно одинаковы, и у которых часто появляется рак молочной железы. Создается впечатление, что у мушей рак переносится вместе с молоком. На протяжении многих поколений молочный фактор переходит, очевидно, от матерей к дочерям, усиливаясь в своем действии, иначе невозможно было бы объяснить этот факт. Из молока можно приготовить экстракт, свободный от клеток, однако с непременным содержанием в нем этого фактора. Отсюда заключают, что в данном случае речь идет о вирусе, который пока не научились видеть и поэтому не могут обнаружить. Поставили следующий опыт. Если рак или предрасположение к нему передается с молоком, то почему бы не попробовать кормление новорожденных мышей другими мышами-самками из линий, не зараженных раком? Тем самым отпало бы действие молочного фактора. И действительно, возвращенные таким образом мыши гораздо реже заболевают раком, чем их сестры, вскормленные не мамками, а собственными матерями. Все это очень интересные и ценные опыты, однако выводы из них нельзя без оговорок распространять на человека, ибо жизнь самки мыши определяется, конечно, своими собственными биологическими законами, не похожими на человеческие. Поэтому не прекращаются попытки выяснить столь важный вопрос иным способом. Среди прочих ученых вирусную теорию разделяет и Клара Фонти, предпринявшая героический опыт на себе. После смерти своего мужа, умершего от рака, эта женщина решила посвятить всю свою энергию, здоровье и состояние изучению проблем рака. Она исходила из предположения, что злокачественные опухоли вызываются вирусами. На основании своих исследований она разработала метод раннего диагностирования рака. Совершенно очевидно, что ее метод имел бы огромное значение, будь он надежным. Метод, разработанный Кларой Фонте, не смог завоевать признание и был заменен другими, более надежными. В 1950 году Клара Фонти решила произвести опыт, чтобы доказать правильность вирусной теории. Когда она приступала к осуществлению своего намерения, это была крепкая, вполне здоровая женщина, известная в университетских клиниках не только Италии, но и других стран, в том числе и Австрии, где она знакомила со своим методом диагностики рака. Всю страсть своей души она вложила в этот эксперимент, который должен был доказать верность ее тезиса. Опыт на себе она проделала следующим образом. Среди ее пациенток была женщина, супруга миланского адвоката, заболевшая раком молочной железы. Это был безнадежный случай, опухоль прорвалась наружу, и большая язва покрывала больную сторону. Своё намерение Фонти осуществила незадолго до смерти больной, Не поставив предварительно никого в известность. Она расстегнула кофточку, энергично потерла своей грудью раковую рану пациентки. Это было 26 июля 1950 года.